Когда студент подошел к концу аллеи, ведущей к линковым купальням, он почти задыхался. Он должен был замедлить шаг. Он едва смел поднять глаза, потому что ему все еще представлялись яблоки и пирожки, танцующие вокруг него, и всякий дружелюбный взгляд проходящей девушки был для него лишь отражением злорадного смеха у черных ворот.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 «Я уже не говорю о том, что я никогда не попадал в бобовые короли, что я ни разу не угадал верно в чёт и нечет, что мои бутерброды всегда падают на землю намасленной стороной. Обо всех этих злополучиях я не стану и говорить. Но не ужасна ли эта судьба, что я, сделавшись, наконец, студентом на зло всем чертям,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 Или я толкну изо всей силы какого-нибудь выходящего господина, и вследствие этого не только опоздаю, но и ввяжусь в толпу неприятностей.